Глава 5. Проституция Проституция как официальное средство обороны, размеры проституции, Солдатская девка, Сутенеры и сводни, Отношение к проституции отдельных классов общества. Ле Гранд Кокот Ренессанса. Способы привлечения внимания, практиковавшиеся проститутками. Проститутка в искусстве, регламентация проституции, борьба против проституции, сифилис. От моногамии, основанной на частной собственности и являющейся чаще объективной обязанностью, чем субъективной склонностью, так как в большинстве случаев посредником является та или другая условность, неотделима проституция она неизбежный коррелят единобрача проститутка такой же постоянный социальный тип как и любовник оба эти явления выражают две стороны того факта что с ходом экономической эволюции любовь как и все предметы обихода получила товарный характер в проституции особенно ясно обнаруживается этот товарный характер любви а история проституции доказывает сверх того что товар любовь, подчинен тем же законам, как и всякий другой товар. Эту основную мысль, являющуюся исходной точкой для этой главы, мы уже обосновали в первой главе, к которой и отсылаем читателя. В конце средних веков и в эпоху Ренессанса люди еще были чрезвычайно далеки от теоретического проникновения в сущность и условия существования гражданского брака тем лучше понимали они тогда логику событий. Так как эпоха отличалась крайней эротической напряженностью, то люди очень хорошо уясняли себе практические нужды времени. Было ясно, что без проституции не обойдешься, если только брак хотел с грехом пополам достигнуть своей цели, а именно производство законных наследников что это роковое сознание было делом не отдельных лиц, а общим настроением, видно хотя бы из той выдающейся и своеобразной роли, которую в эпоху Ренессанса приписывали проститутки, и которую она на самом деле и играла. Люди знали, что в их жилах течет кровь, что она течет бурно и кипуче, воспламеняя горячими желаниями стариков и молодых. Все были убеждены, что держать в объятиях хорошенькую женщину или ласкать удалого молодца — высшее наслаждение в жизни, которому далеко уступают все другие. И потому желание грешить было у всех велико. Без сладострастия сидел на каждой крыше, нашептывал каждому изо дня в день самые жадные желания. Десятки примеров ежедневно доказывали тому, кто умел смотреть, что это было так. Каждый день можно было видеть, как добрый молодец подстерегает девицу, как сосед обнимает служанку, как подмастерье заигрывает с женой мастера, если того нет дома, как соседка приводит в порядок платье, когда молодой монах выходил из дома и многое другое. Само собой понятно, в своем доме никто ничего подобного не видел или только очень редко, так как большинство верило в незапятнанность своей домашней и семейной чести. Если на добрые нравы своей семьи и можно было рассчитывать, то все же в эту эпоху существовало нечто, перед чем и они не могли устоять насилие. Перед дикой жаждой наслаждения не словами, а прямо прибегающие к силе, были беспомощные и самая нравственная девушка, и самая честная жена. А подобная опасность подстерегала их на всех перекрестках и углах. Всюду массами проходили ланскнехты и всевозможные бродячий люд, нищие и паломники. Во многих городах они насчитывались сотнями, даже тысячами. Изо дня в день приходили известия, что не только на большой дороге или в захолустных древнях женщинам постоянно грозит насилие, но и во всех углах, и на всех улицах города. Эта опасность, подстерегавшая около каждого дома, протягивавшая руки за каждой женщиной, вызывала всеобщий страх. Нужен был надежный вод для страстей, ежеминутно готовых вспыхнуть. Уже одной этой опасности достаточно, чтобы объяснить, почему эпоха Ренессанса относилась повсеместно с такой широкой терпимостью к проституции. Сознание этой опасности укреплялось, однако, еще одним обстоятельством, быть может, наиболее важным из всех — чрезвычайно сильными социальными потребностями, обусловленными всей структурой общества. Мы уже указали раньше на тот факт, что тогда во многих странах и во многих ремеслах подмастерья не имели права жениться. Для этой значительной части населения во многих городах и городках оставалось только внебрачное удовлетворение половой потребности, при том в продолжении почти всей их жизни. Чем больше росла индустрия, а с ней и число занятых в ней подмастерьев, часто они составляли половину населения, тем, естественно, увеличивалась опасность, грозившая женщинам и девушкам от этой холостой части населения. Из-за узости жизненных условий и местной связанности, ввиду малого развития путей и средств сообщения, Благодаря тому, что все знали друг друга и постоянно сталкивались друг с другом, эта опасность достигала размеров, которые мы, ныне живущие, можем легко недооценить, но едва ли переоценить. Ввиду этого обстоятельства интересы семьи требовали прямо чрезвычайной охраны. В этом никто не сомневался. А подобную охрану обещала именно проституция — это продажа и купля любви в розницу и за сдельную плату. Под влиянием всех этих причин в эпоху Ренессанса решили не только узаконить проституцию, но и оказать проститутке такое снисхождение, отвести ей в общественной жизни такое место, которое наложило, в конце концов, на эпоху очень своеобразный отпечаток. В эпоху Ренессанса прямо откровенно заявляли, что проститутка и дом терпимости — необходимая защита брака и семьи. В течение всего этого периода во всех странах дома терпимости считались созданными для лучшей защиты брака и девичьей чести. Так говорилось не только в хрониках и литературных трактатах, но и в указах властей, разрешавших открытие дома терпимости или санкционировавших уже совершившееся открытие подобного учреждения. Такими соображениями далее отстранялись повсюду возникавшие требования уничтожения проституции. Там, где оппозиции порой удавалось закрыть дом терпимости и изгнать их обитательниц, их часто вновь открывали на основании именно вышеуказанного соображения. Подтверждением может служить одно место в одной базельской хронике XVI века. Там говорится. До сих пор очень много говорили, но ничего не предпринимали против дома терпимости в Лейсе. Люди не считали его позорным пятном и публичным скандалом, не видели здесь нарушения законов божьих. Ибо хотя в других местах еще в начале реформации церкви покончили с этими безнравственными учреждениями, простые люди держались того мнения, что их не следует трогать во избежании прелюбодеяния, растления девушек и других грехов, которых мы не хотим назвать. Даже держалось убеждение, что если не будет таких домов, то не будет больше ни порядочных девушек, ни честных жен. Организуя и систематизируя разврат, люди не только говорили, но и искренне верили, что делают это в интересах священнейших идей, каковы брак и женское целомудрие. И однако эта вера была в значительной степени просто великим благочестивым самообманом. Охрана семьи была, конечно, важной причиной своеобразной терпимости к проститутке, но отнюдь не ее важнейшей причиной. Главным, хотя и неосознанным мотивом этого стремления избежать большее зло путем меньшего, было желание мужчины обеспечить свое господское право. Мужчина хотел беспрепятственно удовлетворять свои желания, а это было бы невозможно, если бы строго относились к требованию мужской верности и мужского целомудрия, или если бы захотели придать ему законную силу. Вот почему и узаконили проституцию, тем более, что она, к тому же, позволяла мужчине удовлетворять изо дня в день свою потребность в разнообразии чувственных удовольствий, свою повышенную потребность в разврате. Ибо в этом вся суть. Имелось в виду облегчить только мужчине возможность полового удовлетворения, но не женщине, у которой были те же потребности, хотя эти потребности или мало Или совсем не удовлетворялись. Вот почему тот факт, что проститутка была включена в рамки общественной организации, и особенно тот способ, каким проституция была лекализирована, представляли вместе с тем и один из величайших триумфов господского права. Если, однако, послушать наивных людей, не находящих достаточно слов для прославления этой удивительной терпимости, то оказывается, по их мнению, что она не более как результат вообще большей терпимости, свойственной, будто этой эпохи, не знавшей еще острой классовой борьбы. Но если даже пойти на уступки этим людям, все же и тогда придется сказать, что это во всяком случае недостаточное объяснение. Несомненно острая классовая борьба, вызванная развитием в сторону капитализма денежного хозяйства в период от 13 по 15 столетие, более заметно обнаружилась лишь со второй половины 15 века. Несомненно также и то, что и после этого прошло немало времени, прежде чем имевшиеся на лицо классовые противоречия отлились в форму сознательной классовой вражды вследствие чего исчезли прежние сравнительно миролюбивые взаимные отношения между отдельными классами. Однако лицом к лицу с этими явлениями стоит не менее существенный фактор, обыкновенно игнорируемый наивными умами, а именно, что ввиду господства никогда окончательно неупраздненных мелкобуржуазных условий жизни, в которых находился тогда весь мир, свободные воззрения воцарились лишь в сравнительно ограниченных кругах тогда как филистерская мораль задавала тон в большей массе а в глазах мелкого буржуа и обывателя проститутка является воплощением всех пороков и гнусностей существом достойным величайшего презрения оно и не может быть иначе так как такой взгляд корениться в условиях мелкобуржуазного существования, и потому и эпоха Ренессанса была проникнута подобным настроением, ибо мелкобуржуазное мышление всегда обусловлено одинаковыми предпосылками. Если, несмотря на господство указанного морального воззрения, проститутка, тем не менее, сделалась важным центром жизни, то отсюда можно сделать только тот вывод, что мужчина, как господствующий класс, осмелился провозгласить свои частные мужские интересы почти без всякого прикрытия каким-нибудь флагом. А это служит доказательством в пользу не общераспространенной терпимости, а открытого торжества господства мужчин. Разительное различие между положением проституции в эпоху Ренессанса и ее положением в другие периоды выражается в двух явлениях. В размерах ее, в большом количестве проституток, и в той своеобразной роли, которую проститутки могли играть и на самом деле играли в общественной жизни. Что касается фактических размеров проституции, то цифрами их нельзя охарактеризовать не абсолютно, относительно Статистических бюро тогда еще не существовало, а если по тем или иным причинам производилась перепись, то средства были настолько примитивны, что результаты ее не могут претендовать на научную ценность. Не следует забывать далее, что ни в одной области так не любили преувеличивать, как именно в этой. И однако в нашем распоряжении ряд данных позволяющих получить более или менее верный взгляд на этот вопрос. Если, исходя из этих данных, делать сравнение, то придется не только принять сравнительно очень высокую цифру проституток, но и прийти к тому заключению, что эпоха Ренессанса значительно превосходит в этом отношении наше время, так часто выставлявшееся как крайне безнравственное. В глаза бросается тот факт, что тогда даже самый ничтожный городок имел свой дом терпимости, свой женский дом, как его тогда называли, а подчас и целых два. В более значительных городках существовали целые улицы, заселенные проститутками, а в крупных и портовых городах даже целые, порой значительные, кварталы, где публичные женщины жили или вместе в домах терпимости, или в одиночку, одна рядом с другой. Клиентов проститутки искали не только на улице. Их они ожидали не только дома, они отправлялись за ними и в другие места. Так трактиры были тогда часто синонимами домов терпимости, а также в еще большей степени многочисленные общественные бани, во многих городах излюбленная арена действия проституток а там, где сами посетительницы и не были проститутками, эту профессию исполняли банщицы. Чтобы обрисовать степень развития проституции в некоторых городах, укажем на следующие данные современных хроник и других источников. В Лондоне, как сообщают, уже рано существовало невероятное количество домов терпимости. Один автор говорит, В царствование Ричарда II, 1377-1401 годы, лорд-мэр содержал дома, где легкомысленные господа из знати развлекались с вывезенными им фландерскими красавицами. Примечание. Лорд-мэр — глава местных органов власти в Лондоне и других крупных городах Англии. Генрих VI, 1442 год, дал 12 из таких домов привилегию. Нарисованные на стенах знаки отличали их от других домов и приглашали посетителей. Это сообщение подкрепляется еще тем фактом, что в Англии уже в двенадцатом столетии встречается указ, касающийся домов терпимости другой автор рассказывает следующее о Саутваке в англии недалеко от места травли зверей находился дом терпимости и бани где не только терпевшиеся правительством но и имевшие публичную привилегию с условием некоторых ограничений обыкновенно они сдавались в аренду даже один из лорд мэров великий сэр вильям уальварс 1400 год, не считал ниже своего достоинства взять их в аренду и сдавать их фроузом, то есть фландерским сводням. Аналогичные, не менее достоверные сведения имеются у нас относительно Парижа. Что в Париже уже в XIII веке число публичных домов было чрезвычайно велико, видно из пространного, рифмованного описания парижских улиц, принадлежащего Перу некоего Гильо. Эта поэма всегда считалась важнейшим, потому что древнейшим, источником для топографии Парижа. Значение ее, по обычному мнению, этим и исчерпывалось. Лишь после кропотливых изысканий выяснилось, что описанные гилье в трехстах стихах улицы представляют не улицы вообще, а именно улицы, заселенные проститутками. Упомянутая поэма, таким образом, единственная в своем роде топография проституции, так сказать, рифмованный каталог увеселительных учреждений, составленный для жуиров XIII века. В последующие столетия число этих улиц возросло. В Вене в XIII веке также было много таких учреждений. В Берлине в 1400 году существовал дом терпимости, имевший правительственную привилегию и находившийся под надзором блюстителя нравственности. В своей истории проституции Гюгель пишет Многочисленные бани, существовавшие в Берлине в XIV веке, были также домами терпимости. Проституток называли городскими девицами. В соседнем Кельне, на реке Шпре, в 1400 году возникло первое такое учреждение. Хуже всего обстояло дело, по-видимому, в Риме. Здесь всегда насчитывались многие тысячи проституток, и притом сюда включались только честные, проститутки те, которые не скрывали своего ремесла не меньше было однако и число бесчестных или как их называли в Германии вольных проституток как указано в предыдущей главе как раз в Риме очень многие женские монастыри были вместе с тем наиболее бойкими домами земной любви можно не предавать безусловной веры грязным эротическим фантазиям божественного Аретина, в особенности его сатирическим описанием римской монастырской жизни, и однако бесспорным остается, что в его диалогах, в преувеличенных очертаниях отражается реальная действительность, и уже одно это оправдывает поговорку «все пути ведут в Рим, а в Риме к безнравственности». Это состояние нравов, вполне объясняется особой исторической ситуацией Рима. Помимо изложенных в предыдущей главе фактов, надо принять во внимание, что нигде не было такого благоприятного для проституции истечения обстоятельств, и что эти условия были совершенно своеобразными и исключительными. Подобное стечение обстоятельств никогда больше не повторялось в культурной истории. В Риме жил в эту эпоху Наибольший процент холостых и незамужних. Из года в год сюда стекались десятки тысяч клириков, и каждый из них проживал здесь целыми неделями, даже месяцами. Как бы ни было велико войско этих холостых клириков, оно совершенно терялось в бесконечных вереницах паломников всех стран, ежедневно пребывавших в Рим, большая половина которых состояла из временных холостяков и незамужних. В Риме находилось всегда наибольшее число чужестранцев. В ту эпоху это был город иностранцев преимущественно.